В комнату долетали отдалённые звуки вечеринки, отчего тишина и ожидание становились ещё тяжелее. Он включил маленький фонарик. Круг света упал на картину над каминной полкой. Он подошёл ближе. Дирк Строн, казалось, наблюдал за ним, дрожаня лёгкой усмешкой. Затем луч света двинулся к краям рамы.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 Ещё, ещё одна раздался лёгкий щелчок, и отмычка почти повернулась, но не до конца. С остальными отмычками тоже ничего не вышло. Он раздражённо попытался вставить ту, что почти повернулась, но замок не открывался. Пальцы умело ощупывали края сейфа в поисках тайного запора или ключа.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 Дверь отворилась, вошёл Данрас, а за ним Брайан Квок. Данрас включил свет. Комната сразу стала тёплой и приветливой. "Нас здесь не побеспокоят", сказал Данрас, будто к дому. "Спасибо". Брайана Квока пригласили наверх, в первые Оба держали в руках рюмки с коньяком. Они подошли к окнам, где было больше прохлады, и под лёгким ветеруком колыхались прозрачные шторы, и сели в лёгкие кресла с высокой спинкой друг напротив друга. Брайан Квок разглядывал картину, изумлявшую тонкостью светопередачи, потрясающий портрет. Да, Данн разбросил взгляд через плечо и замер. Картина была чуть смещена. Это кроме него не заметил бы никто. Что-нибудь случилось? Ян? Нет, нет ничего, произнёс Данрос, успокаиваясь после того, как все чувства инстинктивно напряглись, чтобы проверить, нет ли в комнате посторонних. Теперь он снова обратил всё внимание на суперинтенданта-китайца, но в глубине души не доумевал, кто и зачем мог трогать картину. Что у тебя? Два момента. «Первое — ваш пароход. Восточное облако». Ох! — вырвалось у удивленного Данроса. Один из многочисленных каботажных пароходов «Стронс», бороздивших торговые пути Азии, «Восточное облако», был десятитысячник и ходил по крайне прибыльному маршруту Гонконг, Бангкок, Сингапур, Калькут.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 — Чуть больше тонны. — Золото — это одно ваше превосходительство. И к нам оно не имеет никакого отношения, — говорил Даннер с генеральному консулу Индии в Гонконге. — Но задерживать судно — это нечто другое. — -а, -а, а, много очень прошу прощения, мистер Даннер, сэр. Закон есть закон о контрабанде золота в Индию действительно очень серьезно, сэр. И закон говорит, что любое судно с контрабандным товаром на борту может быть задержано и продано. — Да, можно.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 Расследование индийской и гонконгской полиции не выявили никаких улик против членов экипажа, но «Восточное облако» оставался на приколе в гавани Калькутты. «Так что насчет «Восточного облака», — спросил Данрос. «Мы думаем, что сможем убедить индийские власти отпустить пароход». «Взамен на что?» — насторожился Данрос. Брайан Квок засмеялся. «Не на что».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 «Да». Дэнрос вспомнил, что это предложил Цуянь, сам шанхаец, убеждавший, что Стронс должна протянуть руку помощи беженцам с севера. «В конце концов, в Тайбане они тоже хорошие моряки, — настаивал Цуяни, — плату требует небольшую. Таким образом, на восточное облако набрали экипаж из шанхайцев».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 О, боже. Да, да. У тебя есть доказательства. О, да. Но видишь ли, какое дело. Наш индийский друг обещал помогать нам в будущих расследованиях взамен на некоторые услуги. Так что мы предпочли бы не называть его. Ваш профсоюзный лидер, а, одно из его имён Больширотый Тук, и он 3 с лишним года работал на Восточном облаке котельным машинистом. Работал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 Большаротова депортировали? О, да, в Маньданьянко. Триады мы действительно не жалуем. Теперь это преступные шайки, которые занимаются всевозможными мерзостями, только отправили на Тайвань, где, как я понимаю, его ожидает не ласковый приём, потому что сообщество северных Шанхайских триад, Зелёный Пан, и сообщество южных кантонских триад 14К по-прежнему борется за контроль над Гонконгом. Большаротов тук был 400 126 — это точно... Что это значит? Ну, я думал, ты знаешь. Все, состоящие в триаде, известны под номерами и под символическими титулами. Причем эти номера всегда кратны мистическому числу 3. За лидером триады закреплен номер 4189. Цифры, составляющие это число, при сложении дают 21, а 2 плюс 1 дает 3. Двадцать один к тому же кратно числу три, которое символизирует творение, а умноженное на семь смерть означает перерождение. Второй по рангу в триаде, белый веер, обозначается номером четыреста тридцать восемь. За ним следует красный жезл, номер четыреста двадцать шесть. Самый низший — сорок девять. Ну, я тебя умоляю, это не кратно трём.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 Брайан невыразительно присвистнул. «Спасибо!» Он на миг задумался, а потом заставил себя снова обратиться к текущим делам. «Вернемся к восточному облаку. Теперь, Ян, мы подошли к одному из интересных моментов. 36 тысяч тайлей золота официально стоят 1 миллион 514 тысяч 520 американских долларов. Но если их переплавить в контрабандные слицы, по пять таэлей и тайно переправить на берег в Калькуте, эта партия для частных покупателей будет стоить в два, а то и в три раза дороже. Скажем, четыре с половиной миллиона американских долларов. Так? Не знаю точно. О, зато я знаю. Упущенная прибыль составляет больше трех миллионов. Убыток по вложениям около полутора. И что?» А то, что все мы знаем, шанхайцы такие же скрытные, как кантонцы, чаоцжоу, фуцзянцы или любые другие мелкие группировки китайцев. Так что контрабанды, конечно, хотел подзаработать шанхайский экипаж. Это их рук дело, ён, хотя нам ничего не доказать. Пока. А этому ты можешь поставить свой последний доллар на то, что из Макао в Гонконг и на борт Восточного облака золото переправляли тоже шанхайцы. ты, что изначально в Макао золото покупалось тоже на шанхайские деньги, и поэтому часть денег определённо составляли средства зелёного пана. Ничего из этого не следует. У тебя уже есть какие-то вести от Суяня? Данрос воззрился на него. Нет? А у тебя? Ещё нет? Нам и ведём расследование. Брайан тоже посмотрел на него. Первое, что я хочу сказать. Зелёному пану нанесён серьёзный удар, а преступники страшно не любят терять тяжёлым трудом заработанные деньги, поэтому Странс могут ждать крупные неприятности, если ты не присечёшь эту беду в зародыше, как я предложил. Не все члены зелёного пана преступники.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 Да, Nelson Trading Company Limited out of London. Как тебе известно, Nelson Trading располагает эксклюзивной лицензией правительства Гонконга на приобретение золота в слитках на международном рынке для гонконгских ювелиров, и что гораздо более важно, такой же эксклюзивной монополией на перевалку золота в слитках, не облагаемого пошлиной через Гонконг в Макао вместе с ещё одной компанией поменьше, Saul Fainheimer Bullion Company, так же лондонской. У Nelson Trading и Fainheimer есть кое-что общее, например, некоторые члены совета директоров, над ней те же адвокаты. Да что ты? Да, мне кажется, ты тоже входишь в совет директоров. Я вхожу в советы директоров почти семидесяти компаний. Верно. И не все из этих компаний полностью и даже частично принадлежат Strons. Конечно, неак время можно владеть полностью через подставных лиц, тайно, неправда ли? Да, конечно. К счастью, у нас в Гонконге не нужно предоставлять списки директоров или акций, верно? К чему ты клонишь, Брайан? Ещё одно совпадение. Зарегистрированный головной офис Nelson Trading в Лондонском Сити расположен в том же здании, что и ваша британская дочерняя компания Strong London Limited.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 Так и что? Мысль Данраса уже работала абсолютно чётко. Откуда у Брайана вся эта информация? И к чему чёрт возьми он ведёт? Nelson Trading была тайной дочерней компанией, которую Стронс контролировали через подставных лиц с момента её создания в 1953 году, специально для торговли золотом через Макао. Макао единственная территория в Азии, куда можно легально ввозить золото. Кстати, Энн, ты знаком с этим португальским гением из Макао, сеньором Ланда Матой? Да, знаком. Очаровательный человек. Да, очаровательный. А ещё у него хорошие связи.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 Кроме того, этот же человек, Ян, первым предложил властям Макао легализовать азартные игры, и что интересно, предоставить ему и паре его приятелей такую же монополию. Всё очень недавно, да? Данрас не ответил, а лишь пристально смотрел на улыбающееся лицо и глаза, которые не улыбались.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 открыто привозит у Гонконг по воздуху или морем. По прибытии груза в Гонконг наши собственные таможенники легально следят за перевалкой из Кайтак под охрану или от пирса до парома на Макао или до гидросамолёта Каталина. Когда паром или гидросамолёт прибывает в Макао, его встречают чиновники португальской таможни, и золото в стандартных слитках по 400 унций перегружается под охраной на автомобили Она саме здесь в такси. <смех> И доставляется в банк. Это замусоренное уродливое здание, где не занимаются обычными банковскими операциями. У банка нет солидных клиентов, кроме этого синдиката. Банк никогда не открывает дверей их, кроме как для золота. Там вообще не любят визитёров.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 К чему ты клонишь, Брайан? Данрос сделал глоток коньяка. Брайан Квок поболтал, выдыша нен ароматный напиток в рюмке, не пытаясь нарушить сгустившееся молчание. Наконец он произнёс: "Нам нужна кое-какая помощь. Нам. То есть особой разведслужбы", встревожился Данрос. "На? Кому выsay? Тебе?" Брайан Квок помедлил. "Самому мистеру Красу. Что за помощь? Он хотел бы прочитать все доклады, полученные тобой от Алана Медфорда Гранта. Повтори, что ты сказал, проговорил Данрас, чтобы дать себе время подумать. Вот уж этого он никак не ожидал. Брайан Квок вынул фотокопию первой и последней страницы перехваченного доклада и поддал Данрасу.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 И для правительства вы несомненно можете получить всё, что хотите, по своим собственным разведывательным каналам. Да. А пока суперинтендант Крос на самом деле был бы очень признателен, Ян, если бы ты позволил нам взглянуть на доклады. Денрис отпил глоток коньяка, скрывая растерянность.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 Да, Нэлсон трейдинг нам нет дела, лишь мимолётный интерес. Всё сказанное останется между нами. Насколько мне известно, никаких официальных документов у нас нет. Данрас изучающе смотрел на приятеля. Высокие скулы, широко поставленные глаза с тяжёлыми веками, прямой немигающий взгляд, приятные и правильные черты лица и густые чёрные брови.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 Ты кого-нибудь подозреваешь? Да. За ним сейчас ведётся наблюдение. Об этом не нужно беспокоиться, Енн. Копии просмотрим только я и мистер Кросс. У них будет высший уровень секретности, это точно. Минуточку, Брайан. И он не говорил, что они существуют. Данры сделал вид, что сердится, и тут же заметил промеркнувшую в глазах собеседника вспышку, то ли гнева, то ли разочарования. Лицо оставалось бесстрастным. Поставь себя на моё место, человека далёкого от всего этого, все его чувства пришли в напряжение, и он продолжал в том же духе. С моей стороны было бы довольно, чёрт возьми, глупо хранить такую информацию, верно?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 Эта игра смертельно опасна. И вовлечённые в неё миллионы это миллионы людей, и ещё не родившиеся поколения, и коммунистическая чума. Севрин это плохая новость, КГБ очень плохая новость. И даже наши друзья в ЦРУ и ГАМДА не могут быть не менее бежалусны, если потребуется. Хорошенько охраняй свои папки сегодня ночью.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 Ты, похоже, не очень расположен сотрудничать, да? Ты не прав, старина. Я воспринимаю всё, что ты говоришь, со всей серьёзностью, резко проговорил Данрас. Когда и каким образом у вас оказалась эта копия? Брайан Квок ответил не сразу. Я не знаю. Да если бы я знал, то не уверен, следует ли мне это говорить. Данрас встал. Давай тогда пойдём и отощим кроса.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 Дебрау жил где-то на побережье Китая, сочтя мёртвым дирку строну, тогда было 14, и он поклялся перед богом и дьяволом, что когда вырастет, разорит торговый дом Броко и сыновья и придёт за тайлером с плетёй девятихвосткой. Насколько мне известно, он так за ним и не пришёл, хотя рассказывают, что он забил старшего сына тайлера до смерти каким-то китайским боевым оружием. Как ему ружем, забеспокоилась Кейси. Это что-то вроде булавы, Кейси. Три-четыре коротких железных звена, соутыканным шипами шаром на одном конце и ручкой на другом. Он убил сына мстя отцу, поразилась Кейси. Этого я ещё пока не знаю.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 Говорят, Тайлер просто залил пустую глазницу ромом и выроговшись, приказал матросам на реях поставить ещё парусов. Помолчав, Питер Марлоу продолжал: "Дирк погиб во время тайфуна в Хэппи-Вэйле в 1841 году, а Тайлер Уиннер без единого пенни, полным банкротом, в 63-м". "А почему без единого пенни, Питер?" спросил на кивисе. Как гласит легенда, его старшая дочь Тесс, которая потом станет Каргой Стровен, годами замышляла свалить отца. Вы ведь знаете, что она вышла замуж за Кулума, единственного сына Дирка. Так вот, Карга Стровен тайно договорилась с банком Виктория, который был основан Тайлером в 1840-х годах, и компанией Куппер-Тилман, партнёрами Тайлера в Штатах. Они заманили его в западню и разорили великий дом Брока и сыновья одним сокрушительным ударом. Тайлер потерял всё: судоходную компанию "Опиум", имущество, склады, акции, всё. Его уничтожили. И что с ним было дальше? Не знаю. Точно не знает никто. Однако рассказывают, что в тот вечер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 И старый Тайлер Брок поклялся отомстить. Говорят он орал, что идёт за добычей на север, что собирается начать всё сначала, что снова построит свой дом и тогда, и тогда я вернусь, клянусь Богом, я вернусь, я буду отомщён, и тогда мой дом станет благородным домом, клянусь Богом, я вернусь.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 Но вам лучше не забывать, что имеет дело с благородным домом, ты воле не воле имеешь, делайс с этими двумя, вернее с их призраками. В Тунач, когда Ян Данрос стал тайбанем, строенс потеряли из-за тайфунов лагман своего грузового флота, нетающее облако.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 К ей синевольно поёжилась. Бартлетт заметил это и как бы между прочим взял её под руку. Она благодарно улыбнулась. "Питер", заметил бартлетт. "Люди здесь говорят об умерших 100 лет назад, так словно они находятся в соседней комнате. Старый китайский обычай", тут же ответил Питер Марлоу. "Китайцы верят, что прошлое предопределяет будущее и объясняет настоящее". Конечно, Гонконгу всего 120 лет, так что человек, которому сегодня 80. Ну возьмите, к примеру, Филиппа Чэня, теперешнего кампрадора. Ему сейчас 65. Его дед, знаменитый Сэр Гордон Чэнь, незаконный сын Дирка Строна, умер в 1907 году в возрасте 86 лет. Филиппу Чэню тогда было 9. Смышлёный девятилетний мальчик запомнил все разнообразные истории, которые рассказывал почитаемый им дед о своём отце Тайбане и маймей и о знаменитой наложнице. Рассказывают, что нравом старый сэр Гордон Чэнь был крут, настоящий наследник. У него имелось две законные жены и восемь наложниц различного возраста. И он оставил разветвлённому семейству Чэнь богатство, власть и всё остальное.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 Это Винсент Макгор, тайвань пятого великого хонга International Asian Trading. Он много лет работал на Сера Гордона, а потом на благородный дом Марлоу вдруг улыбнулся. Как гласит легенда, он стал любовником Карги Струан, когда в 18 лет отроду только что прибыл в Гонконг на борту корабля, перевозившего скот из какого-то ближневосточного порта. На самом деле никакой он не шотландец. Брось, Питер, не поверил он флёр. Ты это только что придумал. Да что ты имеешь против? ухмыльнулся он. Ей тогда было всего 75. Все рассмеялись. Это правда? спросила Кейси. Всё так и было? Кто его знает, где тут правда, а где выдумка, Кейси. Так мне рассказывали. Я в это не верю, уверенно заявила Флёр. Питера эти истории придумывает. Откуда вы всё это узнаёте, Питер? спросил Бардлетт. Кое-что вычитываю в библиотеке суда, есть экземпляры газет аж с 1870 года. Кроме того, существует история судебного дела производства в Гонконге.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 Всескородные и низкого происхождения, мошенничество, убийство, подкуп, сопрожские измены, пиратство, взяточничество, всё что угодно. И ещё и задавал вопросы. Есть десятки людей, которые давно имеют дела с Китаем, которые обожают предаваться воспоминаниям о прежних временах и знают страсть как много о базе в Шанхае.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 его лицо не изменилось, иным стало лишь выражение глаз. Чанги был началом бытия. Он произнёс это таким тоном, что все похолодели, и Кейси заметила, как Флёр взяла мужа за руку.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 Здесь святает дух насилия, который у всех этих пиратов переходит из поколения в поколение, потому что насилие составляет самую их суть. Это очень необычное место, и люди здесь живут очень необычно, он помолчало, потом задумчиво добавил. Я понимаю, что вы, возможно, будете заниматься здесь бизнесом. На вашем месте я был бы очень не очень осторожен.